Глава 26. Качнув головой, животное застывает, дергает круглыми мохнатыми ушами и принюхивается. Огромный черный нос суетливо тянет воздух, приближаясь к моему животу. Меня колотит, голова от страха кружится, но я по-прежнему стараюсь не шевелиться. Не дыша, разглядываю шрамы, утопающие среди густой темной шерсти на его морде. В следующую секунду медведь фыркает, и мы снова встречаемся взглядами. Господи, какой же он огромный! Один удар когтистой лапой, и от меня останутся лишь воспоминания. Хищник глядит на меня из-под высокого лба и фыркает снова. Угрожающе, недовольно. Меня обдают его горячим дыханием, и я, набрав в легкие воздуха, снова задерживаю дыхание. По спине разбегаются льдинки-мурашки. «Не дышать, не двигаться, не делать резких движений». И все же в его глазах промелькивает что-то такое знакомое. Бьорн? переспрашиваю я тихо. «Это невозможно и даже глупо. Это не может быть правдой, и, наверное, я окончательно рехнулась, но...» Помедлив, медведь толкает своей огромной башкой мою руку, и я съеживаюсь, а затем с болью вздыхаю и снова всхлипываю. «Это ты?» собственный голос замирает в горле и плечи бессильно опускаются ты бам огромная мохнатая башка ударяет меня в бедро бам еще раз а затем мокрый нос стычется в запястье и я вижу как большой толстый розовый с темными пятнами язык показывается из пасти и касается моих пальцев горячо и щекотно бьорн все еще не верю я бьорн кладу дрожащую ладонь на его могучие лопы и шумно выдыхаю Мне казалось, что он порвет меня, если сделать это. Но это не просто хищник, это мой Бьорн, ведь так? Я же не схожу с ума». «Но как? Как?» — произношу я. Провожу пальцами от макушки его головы почти до кончика носа, и медведь вскидывает на меня взгляд. Дикий, испуганный, злой, преданный. Я до крови закусываю нижнюю губу. «Не может быть! Не может быть!» Ты нашел меня! шепчу я, осторожно дотрагиваясь до грубой шерсти под его правым глазом и нежно веду пальцами к щеке. Мягко касаюсь подушечками пальцев, рваного шрама и всхлипываю, видя, как он прикрывает глаза не то от боли, не то от блаженства. Ты меня нашел. Медведь со стоном трясет головой, и я, втягиваю голову в плечи. Наверное, ему было больно. Наверное, он не хочет, чтобы его касались руки монстра. Но животное снова опускает голову и бьет меня лбом в бедро. Гладь, значит этот жест? Или я могу ошибаться? Несмотря на страх, поднимаю руку и кладу ладонь между его ушей. Мишка закрывает глаза, как довольный пес, вытягивает вперед шею и выгибает спину. Прости, говорю я, поглаживая его голову. Прости, что все так. Пальцы тонут в плотной шерсти, не доставая до кожи. Все-таки он огромен настолько, что внушает ужас, и даже гладить его не то же самое, что гладить собаку. Постоянно ждешь какого-то подвоха от каждого вздоха и выдоха, от каждого неосторожного движения, даже от тряски ушами. Я знаю, зачем ты пришел. Мне хочется плакать. Медведь фыркает, и я похлопываю его по щеке. Знаю. Он издает такой звук, с которым заводится двигатель, но я не отдергиваю руку. Сделай это, и тебе станет легче. Это твоя природа, убивать таких, как я. Давай! Убей меня, Бьорн! Я опускаюсь на колени и склоняю голову. Ну же! От его шумного дыхания по коже бегут мурашки. Медведь утыкается твердым носом в мою макушку и тянет ноздрями запах моих волос. Еще и еще. Меня затапливает страхом и теплом его дыхания. Я закрываю глаза, представляя, как огромные зубы вонзятся в мой череп, как длинные когти разорвут мое тело на куски, как тяжелые лапы сломают ребра и раздробят внутренности. Я готовлюсь встретить смерть, но она не приходит. Вместо этого раздается гортанный вопль. Я открываю глаза, издувая волосы, свисающие на лоб, поднимая взгляд. Повсюду деревья, между листьями просвечивает синее небо. Все звуки затихли, и только здоровенная махина, искривившись от боли, смотрит на меня и дышит тяжело. Его лапы подкашиваются, и он падает на траву. «Бьорн!» Я хочу сделать шаг и приблизиться, но медведь разевает огромный зев и издает вибрирующий рёв. Затем еще один, а затем беспомощный хрип. «Что такое?» отшатываюсь назад. «Что?» Покачнув головой, он отползает назад, упирает лапы в землю, опускает взгляд и, покачнувшись, валится на бок. Бьорн! Я бросаюсь к нему, но меня останавливает устрашающий вопль, смесь рычания зверя и человеческого голоса. Мое сердце сжимается от тревоги. И, повалившись на бок, животное начинает сотрясаться в конвульсиях. трясется, прижав лапы с чудовищными когтями к морде, стонет и хрипит. Пытается ползти в противоположную от меня сторону, рвет лапами землю, стряхивает головой и дергается всем телом, скулит. Чем мне помочь, прижимая руки к груди. И в следующую секунду из пасти медведя начинает идти пена. Страшные когти вонзаются в корни трав, лапы вытягиваются, а плечи поднимаются. Я вскрикиваю, понимая, что он умирает, и начинаю пятиться назад. Останавливаюсь в виде его мучения и делаю нерешительный шаг вперед, но медведь вновь останавливает меня низким гортанным звуком. А в следующее мгновение мои ноги подкашиваются, потому что я вижу, как с него вместе с кожей слезает шерсть. Слышится хруст костей, неприятное хлюпанье. Медвежий череп, крошась, просто отпадает от тела, оставляя под собой окровавленное месиво. Начинающее приобретать человеческие черты. Шерсть отлетает клискими лохмотьями, и под ней рождаются человеческие конечности, буквально на глазах, обрастающие светлой кожей. Во всем этом безумии, изломающихся костей создающихся заново хрящей, мышцы, кожи я узнаю очертания Бьорна, его крепкие бедра, широкую спину, мощные плечи, длинные светлые волосы и в ошеломлении бросаюсь к нему. Нея, хрипит он, упираясь руками в землю, Его покачивает. Сейчас он не в силах подняться и с трудом поднимает на меня взгляд. Голубые глаза на мертвенно-бледном лице кажутся почти прозрачными. Перепачканные кровью светлый локон прилип к потному лбу. Кожа вся в мурашках. Рядом с ним на траве валяются ошметки медвежьей шкуры, слизь и сгустки крови. Они же все еще частично покрывают его обнаженное тело. Бьорн дрожит. Свернувшись почти в клубок и обняв руками ноги, он даже не представляет, насколько мужественным и красивым сейчас выглядит. Мое сердце переполняют нежность и любовь. Бьорн, мне так хочется обнять его, но зная, что не заслужила. Поэтому просто падаю рядом с ним на колени, осторожно протягиваю руку и убираю мокрый светлый локон с его лица за ухо. Мы смотрим друг на друга, и мне бесконечно жаль, что ему приходится переживать все это. «Как ты себя чувствуешь?» — тихо спрашиваю я. Его взгляд скользит по моему лицу и замирает на губах. «Как будто умер и воскрес», — с улыбкой отвечает он. И эта его улыбка тут же забирает всю мою тревогу.